Глава 13. Как по нотам Рика удобнее перекинул оружие и повернулся к Либерти, которая как раз закончила фиксировать клапан, закрывающий проделанную ими дыру, через которую внутрь корабля парочка и пролезла. Все готово, теперь точно надежно. Но техники должны появиться с минуты на минуту. Отозвался Рика, и тут же его бронеска засек появление в отсеке воздуха. Кто-то включил накачку. А? Вот и они. Ждать пришлось недолго. Видимо, на хитреце стояла мощная система жизнеобеспечения, и ее возможностей хватало, чтобы так быстро заполнить атмосферу и куда больший отсек. Рика скосил глаза на индикатор и убедился, что в отсеке уже вполне пригодная для человека атмосфера. Щелк и готово. Давление атмосферы в отсеке были такие же, как и во всех остальных частях корабля. Тут же Рика услышал глухой скрежет. Дверь в отсек разблокировалась. Он было нацелил свое оружие на дверь, но тут же сообразил, что перед ним обычные работяги, техники, которые сопротивления не окажут. И вообще, они вроде как попали под раздачу ни за что. Скорее всего, у большинства из них даже прописки в клон-центре нет. Да и убивать их Рик совершенно не хотел. Когда дверь открылась, самый смелый сунул голову внутрь и тут же получил в нос железным кулаком. Второй отхватил прикладом в живот, третьего угомонил уже Либерти. «Нет!» Рик ударил Либерти по руке, заставив отвести оружие, которое та нацелила на лежащего ничком техника. На ее недоуменный взгляд Рик ответил просто. «Смысл их убивать?» «Хм, ну да, пусть тут валяются. Вот и ладно, все, вперед. «Борода, чего там у вас?» «Порядок. Чили тяну нахера. Совсем не ожидало, что мы начнем первое, и мы уже половину положили. Твоя железяка тут такое творит, что даже мы в шоке!» Брик усмехнулся. «Ну да, бабка может навести страху. Собственно, именно такая у нее основная программа. Она должна не просто уничтожать противника, а раздавить его моральный дух. Вон, не зря же эти машины не так часто использовали в связке с Арни. Более тяжело вооруженными аналогами». В целом они действовали неплохо, но самостоятельно бабка могла такое натворить. Самым эффективным было взять одну, две такие машины. Забросить в тыл врага, где они и начинали бесчинствовать. Убивали противника, причем делали это кроваво и страшно, вызывая чуть ли не животный страх у остальных. А уж любимая тактика — косить под что-то мистическое у бабок, так сказать, в платах. У них ведь и внешний вид такой. Похоже, то ли на демонов, то ли еще на каких сказочных монстров. Короче говоря, сейчас на ракоте бабка, похоже, решила тряхнуть стариной и использовать старую добрую методу. Ребят, я перехватила переговоры наших визави. Они уверены, что на борту ракота страж предтичий». Вмешалась Марго. Вот ведь идиоты! И ведь никто даже не задумывался над тем, как мы бы в таком случае вообще сюда добрались, и почему нас сами их страшнее перебил. Они паникуют, вот и придумывают небылицы. Короче, давим их по полной. А вы там, сладкая парочка, Твикс, не дайте похеру сбежать. А на кохеро? Да мне похрену, делайте. Не хочу еще раз заново этого урода ловить по всей галактике. Делаем. Пока шел разговор, Рика и Либерти уже прошли большую часть палубы и добрались до лестницы, ведущей наверх. Отсюда до мостика было фактически рукой подать. «Осторожно!» Либерти оттолкнула Рика, причем с такой силой, что тот помял своим бронескафом перила, отлетев в сторону. А Либерти тем временем открыла огонь по тем, кто был наверху лестницы. Яркие импульсы срывались с излучателем ее винтовки один за другим, и когда Рика вскочил на ноги, бросился вперед. Оказалось, что сражаться уже не с кем, Либерти всех положила. Всех — это три аода. И что примечательно, аоды были необычные, а похожие на те, что производил Роботекс. Но в отличие от моделей, которые Рика видел раньше, эти существенно отличались и были... Нафии, что ли? Это лишний раз доказывало, а хер тесно связан с Роботекс. Он даже, аоды у него какие. Поднявшись на следующую палубу, Рика и Либерти встретились с парочкой охранников, которые спешили на помощь своим же успевшим почить аодам. Парочка вертухаев, похоже, были твердо уверены в том, что роботы разделаются с незваными гостями. Во всяком случае, они даже не соизволили взять оружие в руки. Оно так и висело у них за спиной, бряцало по задницам. Первый из них умер прямо на бегу, делая очередной шаг. Либерти угодила ему точно в голову. Второй получил очередь от Рика, крупнулся на месте и плавно пустился на пол. что что-то с сопротивлением у них слабовато. Они хоть стрелять-то вообще умеют?» «Поверь мне, еще как умеют. Вон, очухались после горячей встречи и теперь отбиваются как могут. Даже бабка подойти не может. «Не дай бог, не робота сломайте, чинить будете за свой счет!» «Да не переживайте за свою железяку, я уже ее отозвал. А эти кретины пытаются улететь. Только хрен у них, что получится!» В этот момент из динамиков послышалось хрипение и страшные помехи. «Вот, я же говорил. Что там случилось? Ничего такого, просто у этих дебилоидов больше нет шатла. Смотри, если крысу загнать в угол, она будет драться с особым ожесточением. Кость, все равно мы их раздавим. А вы там это, не зевайте, чую наш клиент, уже все понял и собрался дать по тапкам. Рика, хитрец запускает двигатели». Вмешалась Марго. Ты ж мать твою! Выдохнул Рика и бросился вперед на ходу, бросив Либерти. Давай скорее, они уйдут. Да хрен с ними, все равно до мостика доберемся и затем к нашим вернемся. Мало ли куда они прыгнут. Вдруг там еще корабли шлинаха есть, он начнет вопить о помощи, они выбьют хитрецу движки и возьмут его на бардаж. Что тогда делать будем? Ладно, уговорил, бежим. Они проскочили всю палубу, уничтожив на ходу еще двух аодов. Те, кстати, успели нанести урон, нагрудные пластины носка Рика практически исчезли. Теперь с им противник Рика не стоило подставляться. Пробить его защиту при удачном попадании не составит труда. Но мастик уже был виден. Его его дверей торчало трое охранников. Эти были во всеоружии и готовы были сражаться, но... Первый был убить Либерти. Двое других открыли огонь, не давая возможности вторженцам приблизиться. Рика нырнул в ближайшую нишу в коридоре, укрываясь от вражеского обстрела. Напротив него, в такой же технической нише, укрылась Либерти. Ну, чего делать будем? Да чего, понятно ведь? С этими словами она вытянула из клапана гранату, активировала ее и швырнула в сторону дверей мостика, где и стояли охранники. Полыхнула жаром так, что Рика показалось, будто он ощутил его даже через каф, хотя это физически было невозможно. Максимум, как он мог ощутить взрыв, это увидеть скачок температуры на индикационной панели. Либерти осторожно высунулась из-за своего укрытия и тут же вышла в полный рост. Рика последовала ее примеру. От охранников остались лишь дымящиеся обгорелые тушки. Эва дверь на мостик практически не пострадала. Во всяком случае, визуально она выглядела лишь закопченной, с обгорелой краской. Однако никаких других весомых дефектов на ней не было. Давай, вскрывай дверь. Рика подскочил к двери, присел, а Либерти, шедшая сзади, вытащила из-за его рюкзака плазменную горелку, дала ее напарнику. Рика тут же приступил к работе. Врезать отверстие в двери или всю дверь было не нужно. Все, что требовалось от Рика, прорезать в стене несколько полос. Именно там, за стенами, скрывались фиксаторы, удерживающие дверь. Пара точных порезов, и все. Дверь отпадет сама. Достаточно будет просто ее дернуть. Ты смотри. Может, тебе стоит бросить все это? Ты же сварщик 99 девятого уровня. Тебя с руками и ногами заберут. Что-то особо неинтересно. Зря. Зарплата приличная, никакого риска. О, вон там ещё дарешь, явно не довел до конца. из тебя прораб неплохой бы получился. Да, я умею контролировать процессы работников. Да нет, стоишь, ни хрена не делаешь, ляжься, точишь и работать мешаешь только. Идеальный прораб ой все не нравится когда подсказывают делай как хочешь но спасибо рика закончил уже буквально через пару минут готово выдохнул он и схватив резак отскочил в сторону либерти тут же схватилась за рукоять на двери дернула на себя как ожидалось дверь не выдержала медленно вывалилась прямо в коридор а рика и либерти уже заскочили через проем внутрь схватившийся за оружие офицер умер на месте Второй получил кулаком в лицо и затих на полу. Остальные присутствующие замерли, с испугом глядя на две фигуры, облаченные в боевые скафы. «Ваша песенка спета, господин Шлинах! Ха-ха-ха!» Рика прямо-таки переполняла ликование, ведь достать Шлинаха он хотел давно и сильно. Перепуганная рожа торгаша еще больше добавляла радости Рика. Вот только, как назло, по злорадству, типа торжествовать особо не получалось. Даже фраза, которую Рика обронил, звучала пафосно и совершенно не соответствовала переполнявшим его эмоциям. Но другой у него не было. «Что вам нужно? Кто вы такие?» «О, скоро узнаешь, дружок», — пообещала Либерти и тут же гаркнула всем остальным. «Все вырубить! Встать из-за терминалов! Руки вверх! Кто дернется, пристрелю без разговоров!» Присутствующие повиновались. Желающих проверять ее слова не нашлось. Хитрец теперь был под полным контролем старателей. Экипаж заперли по отсекам. Шлинаха, естественно, держали отдельно от остальных. Еще и приставили охрану в лице бабки. Та не просто стояла на часах, но еще и подключалась к охранной системе, неустанно наблюдая за пленником, проверяя, что тут делает. Шансов сбежать, вызвать подкрепление, связаться с кем-то у пленников не было и быть не могло. Что касается самого хитреца, Изначально было решено перегнать его в ближайшую систему Ног и там выставить на торги, но любопытный хороняка сунулся сначала в двигательный отсек, затем прошелся по технической палубе и затем с горящими глазами побежал докладывать остальным, что обнаружил. Он прямо-таки брызгал слюной, расписывая все плюсы и возможности систем, которые обнаружил. Остальные слушали его с интересом, а в глазах читалось понимание. Ну еще бы. Одна система жизнеобеспечения, имеющая пять закрытых контуров, способная работать от собственной батареи генератора, чего стоило. Даже если корабль будет разбит в хлам, обеспечить себя воздухом было можно без проблем. Да чего там? У нее еще и отдельный перерабатывающий комплекс имелся. При отсутствии еды и воды там был большой запас питательной пасты, который мог помочь прожить несколько дней. А уж если найдется биомасса, ну, скажем, труп то и он мог пойти в переработку, обеспечив каким-то количеством питательной пасты. «Эта штука — прям находка для Рика, да? Ты такой только мечтать мог, да? Да ну, питательная паста тоже мне. Вот если бы она стейки делала, то да». Система жизнеобеспечения была необычной, ровно как и вся остальная техника на корабле. Ни Юджин, ни Хроняка, ни Рика не видели аналогов установкам и оборудованию, имеющимся здесь. Где это все шлинах нашел и добыл, являлось загадкой. Впрочем, ненадолго. По одам, которые обороняли его корабль, старатели быстро догадались, кто занимался разработкой и созданием этого оборудования. Плюс небольшой разговор по душам с самим шлинахом, который не отличался высоким болевым порогом и стойкостью, дал ответы на многие вопросы, кроме главного. Про Лима Каприс он упорно молчал. «В твоих интересах рассказывать все нам!» Когда ты попадешь к ребятам из НОК, они с тобой цаскаться не будут. Посмотрим. Ну, как знаешь. Пытать пленника никто не собирался. В конце концов, зачем забирать хлеб у специального отдела информационной защиты НОК? Это их работа, вот пускай ее и делают. Далее старатели провели собрание, на котором обсудили свои дальнейшие планы. Изначально планировалось перегнать оба корабля в систему НОК и далее по списку. Теперь же Хороняка настаивал, чтобы часть оборудования с хитреца была демонтирована и переставлена на Ракот и Лунь. Э, такому добру нельзя пропадать. С такими штуками наши кораблики в несколько раз лучше станут. Это ж какое преимущество? Нас хрен поймаешь, а уж энергосистема тут, ух, закачаешься». «Ладно, ладно, поняли мы. Будем этот корабль разбирать до винчика и все себе переставлять». А не проще тогда этот корабль забрать, если он так уж лучше тех, что есть у нас. Задала резонный вопрос Марго. Река и Южин уставились на нее с явным осуждением. Но еще бы, бросить корабли, которые фактически стали родными, стали чем-то вроде членов команды это святотатство и предательство. Все, все. Замахала руками Марго, осознав, какую глупость сморозила, хотя никто ей ничего не сказал, она все поняла по взглядам товарищей. — Я поняла. Нет так нет. — Ты думаешь, что говоришь. — Такс, раз все решили, что тогда? Связываемся с ног, пусть нас встречают и сопровождают. Далее передаем этого господина им и займёмся модернизацией наших кораблей. С горящими глазами закончил за него Хороняка. — Ну да. С ног связались. Далее команда разделилась на две группы. Хороняка и Марго остались на Ракоте, остальные перешли на Хитреца. Далее оба старателя начали готовиться к длинному путешествию. Им предстояло добраться до систем ног. Благо повезло. Им назначили встречу, считай, во фронтире. Иначе говоря, в ничейных системах. Догадайся, о встречи на территории священного царства Этернии могли бы быть проблемы. А так... Впрочем, мало ли что и ждало впереди, и с кем предстояло встретиться. В кои-то веки старателям повезло. Они не просто никого не встретили, но и смогли без приключений и поломок добраться до места встречи с эскадрой Ног, которая и сопроводила их к ближайшей обитаемой системе, где были верфь и доки. Пленника, а точнее всех пленников, передали сразу. Едва только эскадра появилась на сенсорах. Далее все дружно летели к системам Ног. Когда хитрец и Ракот были на орбите одной из планет, где находилась и ремонтная станция, на связь со старателями вышел сам Игорь Анатольевич. «Приветствую». Едва появившись на экране, кивнул он. «Мои ребята уже сообщили, что вы все сделали идеально. Как докладывает разведка, вся сеть, возглавляемая Шлинахом, находится в раздрае. Никто не знает, куда пропал босс, так что вы все сделали на отлично». «Ну а сам-то босс сказал то, что вы хотели?» «Говорит. И чувствую много еще чего наговорит. Но и в связи с тем, что мы знаем, есть к вам деловое предложение». «О, началось!» — проворчал Рика.